Глава четвёртая. Мир и благополучие в семье. А что это такое? Вот у Николая мир и благополучие в семье. Он вернулся к Шуре, она вернулась к нему. Они живут тихо и спокойно. Они никогда не ссорятся. Утром они встают, завтракают. Шура кладёт в его спортивный чемоданчик чистые трусы и майку. Завёрнутый в газету завтрак. Они уходят каждый на свою работу, вечером возвращаются, пьют чай. Ну, как твои ребята сегодня? Как Вадик Суханов? Николай, рассказывай-то, Вадике Суханове о волейбольном матче, о предполагаемом походе за город. Ну а у тебя как? Кончили этот злополучный лист, о котором ты говорила? кончили, беленький даже похвалил. В этом месяце, говорят, премиальный получу. Мир и благополучие в семье, конечно, мир и благополучие. Николай никогда не говорит о Феде. Он нисколько не ревнует к нему и вспоминает о нём только когда подходит к оставшейся от него в наследство карте, чтобы отметить продвижение наших войск. Видя, кажется, живёт сейчас в Риге, работает. Николай рад за него. Шура никогда не спрашивает Николая, увлекался ли он кем-нибудь на фронте. Она вообще не расспрашивает его о фронте, а он её об окупации. Они не говорят о прошлом, как будто его никогда и не было. Ну, как твои ребята сегодня? Как твой чертёж? По субботам и воскресеньям они ходят в кино. Они видели много хороших картин, видели Кутузова, сражающегося с Францией, леди Гэмильтон. Возвращаясь домой, они говорят о том, что понравилось. Мужчины попрежнему оборачиваются на Шуру. За последнее время она поправилась, стала лучше выглядеть. Почти совсем разгладились складки у рта. которые так поразили в первый день Николая. Да, мужчины оборачиваются и смотрят на Шуру, и ему как мужу это должно быть даже приятно. Один раз на улице он слыхал, как кто-то сказал: "Смотрите, какая хорошая пара!" это про него и Шуру. Ну, конечно же, мир и благополучие. И что бы там ни говорил Алексей, тоже не получилось. Всё это чепуха. У него, может, и не получилось, а у Николая получилось. А то, что он иногда вспоминает о Вале и как-то даже зашёл в ботанический сад, разыскал ту самую пещеру, где они сидели с ней и посидел там немного, по вспоминал прошлое. Что ж, тут удивительного. Да, ему с ней было хорошо. Он и не собирается скрывать это от себя. Но это было И всё это уже позади. И хотя, может, это и некрасиво, что он ни разу с тех пор не был в шестнадцатой квартире, но пусть пройдёт время. Сейчас у него Шура, и в семье у него мир и благополучие, и никуда он не будет ходить. Теперь другой вопрос работа. Удовлетворён ли он своей работой? Удовлетворён У него не действовала рука, теперь она действует. Он занимается с ребятами. Он готов круглые сутки возиться с ними, ходить на Днепр, красить лодку, составлять по карте маршруты походов. И ей-богу же, он приносит им какую-то пользу, сколько бы там ни иронизировал Алексей. Что же ещё надо? А может, дело не только в том, Доволен ли ты сам своей работой? Подумай-ка хорошенько. Проще всего ухватиться за что-то хорошее, что ты уже имеешь, и убеждать себя, что это именно и есть то, что нужно. Сделал какую-то работу, тебя похвалили. Вот ты и доволен. Видите, нас даже похвалили. Нет, очевидно, важно не только это. Важно и другое. А то ли ты делаешь, что нужно? И если то в полную ли силу ты это делаешь? Всё ли отдаёшь, что у тебя есть? На фронте, например, Николай знал, что он делает самое нужное и отдаёт всё, что у него было. И задача была ясна. Она была крохотная и в то же время громадная. Он получал приказ захватить языка. Это было очень трудно, иногда просто невозможно. В Сталинграде он целый месяц не мог достать языка и взял его с величайшими трудами только к концу месяца. Задача была захватить языка. Его задача была разведать нейтральную полосу, обнаружить минные поля, определить, сколько у немцев пулеметов, тяжелых и легких. И его цель была. изгнать немцев из России, Украины, Белоруссии, уничтожить фашизм. И он это делал. Один из многих миллионов таких же, как он, людей, сидящих в окопах, работающих в Сибири на заводе, взрывающих поезда в тылу у противника. Он это делал и сделал. Но это фронт, а до фронта до фронта у него тоже была своя задача. не такая большая и важная, как на войне, но была. Он любил спорт и знал, что в этой области может неплохо работать. На втором курсе он завоевал уже второе место на городских соревнованиях и мечтал о первом. Сам Синцов никогда и никого не хваливший, одобрил его прыжки с шестом. А сейчас что должен делать он сейчас? В каком деле он может принести настоящую пользу, отдать себя целиком, как делал это на фронте? Ведь товарищи его, оставшиеся там, делая самое нужное сейчас, работают для будущего, для той мирной жизни, которая начнется после войны, и должна быть еще лучше, чем до военной. Что же делать ему сейчас? А в спорте можно уже не думать. Сделаешь два-три самых лёгких упражнения на перекладине, и минут 5 потом не можешь отдышаться. Врачи, правда, говорили, что раньше, чем через год, можно и не мечтать о перекладине, а он вот работает, и говорят, даже неплохо. А разве в руке дело? Не в руке, в сердце. А оно тоже не прежнее. Значит, точка. Примирись. ержу. Вот где, казалось, можно было поработать, пользу принести. Город разрушен, людям жить негде. Помогай им. Что может быть лучше? Но не вышло. Подготовки не хватило, знаний, чёрт бы их побрал. А без них и не суйся. В два счёта, блин, сделают. Опять осечка. Школа вот это сложный вопрос. Когда тебя спрашивают, доволен ли ты своей новой работой, ты всегда отвечаешь: доволен. Ребята мировые, веселые, азартные. Издрузились мы крепко. Ну а если сам себя спросишь, вот так вот, честно, положи руку на сердце, доволен? Алексей смеется, говорит все тот же самолет. Нет, не самолет. Не прав, Алексей. не в воспоминаниях, не в разведчиках дела, хотя может быть немного и это есть. Нет, дело тут посложнее. Школа не рай жилуправление это правда. Здесь мило, весело, ребята хорошие, и директор тебе обрадовался. Всё-таки пришёл фронтовик, член партии, а в школе почти все преподаватели беспартийные. А что толку оказалось? Сидишь на педсовете и чувствуешь себя как в первый раз у острогорских. Любите ли вы Андрея Болконского, Николая Ростова, а ты впервые о них слышишь? Может, ты проходили когда-нибудь в школе, да разве всё запомнишь? И вообще, какой ты к чёрту педагог? Учишь ребят гимнастики, а сам думаешь: вот этого ты уже не сделаешь, и этого тоже. Повел как-то раз ребят поглядеть на соревнования и еле до конца до сидел, обидно стало. Двадцать пять лет человеку, а что впереди? Топчись на одном месте и радуйся, что хоть что-то от прежнего осталось. И так всю жизнь, как старик певец какой-нибудь отпел свое, вот и принимайся за молодежь. Но тот хоть пел раньше хорошо, а ты? Нет, не то все это. Не то.